Слугам, даже горничным, леди и валетам полагалось ездить соответственно своему классу, то есть в открытом вагоне. И как всегда в Англии, тут же были напечатаны правила о том, как вести себя оставшимся без защиты девушкам на подземной железной дороге. При въезде в туннель рекомендуется держать в зубах расстегнутой недавно изобретенную безопасную булавку, Острый конец такой булавки вдевается в круглую головку. Это предохранит вас от нахала, который, воспользовавшись темнотой, возможно, захочет запечатлеть поцелуй на ваших губах. Рекомендация, кажущаяся смешной сегодня, в те времена была очень уместна. Ведь девушки, получившие хорошее воспитание, ни при каких других обстоятельствах не могли оказаться одни в компании незнакомых людей, тем более мужчин. Довольно часто волокиты пользовались случаем и пытались всеми способами привлечь к себе внимание, возможно, надеясь на выгодный для себя брак. Позже, правда, горничным было разрешено сопровождать хозяек в первом или втором классе. Случилось это после того, как стало довольно много случаев, когда несчастные девушки, не привыкшие к грубому флирту, выходили из вагонов в состоянии, близком к потере сознания. Однако появление одиноких девушек на улице на самом деле считалось небезопасным. И если крестьянка или бедная простая горожанка, практически выросшая на улице, знала, откуда эту опасность ждать и как себя вести, то благородная мисс была на улице беззащитна, поскольку полагалась на правила этикета, которая учила, что достаточно холодного взгляда и слов, «Я не имею чести быть с вами знакомой, чтобы этим отпугнуть любого навязчивого прохожего». Считая эти слова крайней мерой, она приберегала их для последней защиты и с ужасом обнаруживала, что такого языка неучтивые грубые уличные нахалы не понимали. Тогда их возмущенные отцы, являвшиеся членами парламента, добились небольшого отступления от правил, позволившего горничным сопровождать их дочерей в вагонах первого класса. После этого девушки выезжали самостоятельнее, гораздо охотнее. Ведь если в метро они ехали одни менее часа, то при поездке на поезде из одного города в другой путешествие занимало несколько часов. Они чувствовали себя защищеннее в обществе знакомых людей, даже если это была всего лишь горничная. В то время грузового вагона еще не было, и дорогие саквояжи и ручную кладь, принадлежавшую пассажирам, грузили на крышах вагонов первого и второго классов. Меблировка в них была дорогой и очень комфортной. Красивые обои на стенах, удобные кресла и диванчики, газовые лампы, всегда слегка запаздывавшее, осветить эту роскошь. За определенную плату в поездах даже предлагали пледы и нагреватели для ног, наполненную солью уксусной кислоты, которая плавилась при 200 градусах по Фаренгейту и в процессе рекристаллизации выделяла тепло в течение 20 часов. Путешествие для пассажиров третьего класса было лишено удобств. С 1883 года специальные поезда для рабочих стали регулярно довозить трудяк до центра Лондона. Стоимость билета на них была гораздо дешевле, и большинство населения, независимо от пола, добиралось с их помощью до работы. Грубо сколоченные скамейки, на которых стиснутые плечами работяг в замызганных пиджаках, робко жались, сжимая коленки девушки в скромных юбках. Газовые лампы в открытых вагонах были очень тусклы. И бедняжкам то и дело приходилось сбрасывать с себя сильное лапище, желавших воспользоваться темнотой. Прибывших на станцию пассажиров можно было определить только по фигуре и одежде. Лица у всех пассажиров третьего класса были черны от копоти, так же, как и у машиниста, передний вагон которого, где находилась топка, тоже не имел крыши. На некоторых станциях были очень сильные разделения по классовому признаку. Существовали отдельные входы для чистой публики и грязной, отдельные лестницы, комнаты ожиданий и даже залы для продажи билетов и бронирования. Рестораны и буфеты также разделялись и, кроме того, считались прерогативой мужского населения.